Глава о д и н н а д ц а т а Жозе устало закрыл дверь кабинета и подошел к окну. Все же смерть Бойля так и не внесла необходимого спокойствия, а даже наоборот увеличила мелкое копошение вокруг его мечты, набирающие обороты в этом тупом упертом детективе, который, в отличие от Бойля, умел еще и стрелять. И ладно бы Гордон его придавливал, Так нет же! Профессиональные метания капитана все больше разжигали любопытство этого твердолобого детектива. Да и Питер изрядно рисковал, ювелирно подставляя этого судмедэксперта. Жозе посмотрел на звездное небо. «Кто знает, кто знает? Может быть...» Спустя несколько столетий никто даже не вспомнит о том, через какие трудности ему пришлось пройти ради заветной цели. Ведь кто этот коп по сравнению с возможностью стать вечным? Так, обычный кусок мяса. Он сел за компьютер. Постукивание клавиш успокаивало его не меньше операций. Он набрал пароль и вошел в базу, но тут в дверь постучали. «Войдите!» — буркнул Жозе. Питер вошел, как обычно молча, и, заметив, что Жозе занят, подождал, пока он откинется в кресле и посмотрит на него. «Ну что еще, Питер? Ты же не видишь, что л Я работаю!» «Это срочно!» «Входите, капитан Гордон!» — тихо сказал Питер. «Гордон?» — перевел Жозе взгляд на бледного Гордона. «Какого черта?» «Хадсон все знает!» — тихо сказал Сэм. «Что знает?» — развел руками Жозе. «Все! Я уверен, что у него есть вся информация по проекту!» «Это он тебе сказал?» «Да! И показал! У него есть флешка со всеми вашими экспериментами!» «Что за бред? Какая флешка?» «У меня база без выхода в интернет на домашнем сервере!» «Да что вы вообще несете?» Жозеф встал с кресла. Он правду говорит. То, что капитан Гордон сейчас сказал, никто, кроме работающих здесь, не знал. Тихо заметил Питер. То есть у нас еще и к р а ж а моих данных, черт возьми. Мне что, всех полицейских прибивать? Гордон, ты хоть что-то сможешь сделать сам? Где Хадсон сейчас? Поехал к себе домой. — Ну так езжай туда и забери его. Мне не нужно, чтобы возник еще один свидетель. Может, лучше тебе самому это сделать, ведь ты уж мастер по части убийств. Ведь и жену Боуэля укокошить успел. — Жену б о у л я Что ты несешь? — взбесился Жозе. Тут у Гордона зазвонил телефон, он поднял трубку и, направив на Жозе палец, стал внимательно слушать говорившего. Жозеф в бешенстве уставился на Гордона и еле сдерживался, чтобы не закричать. Гордон несколько раз кивнул, затем положил трубку. — Прости, но как теперь выясняется, ты еще и Джонни убрал. — ж о з е ты совсем спятил. — Я, конечно, понимаю, что так ты неплохо подставляешь х а т с о н а и думаешь наперед, но Джонни, он коп. Ты понимаешь, что есть рамки. «Везде есть рамки, ты в своем уме!» Жозе бросил взгляд на Питера, но тот отрицательно покачал головой. Он попытался успокоиться и взять себя в руки. «Так, давай по порядку, о каком убийстве ты сейчас говоришь?» «Сегодня вечером умерли еще два человека, Дороти б о у э л и Джонни». Дороти сбросилась с обрыва, а Джонни перерезали горло в квартире х а т с о н а Мои ребята окружили его, но он вырвался из окружения, ранив двоих. Кто-то позвонил в участок и сказал, что там совершено убийство. Хадсон теперь в бегах. — Я этих людей не убивал. Может, Хадсон сам зарезал своего помощника? Кто знает, что у него там в голове. Что же касается той бабы, то смысл мне ее убивать. Она не представляла никакой угрозы. А теперь давай вернемся к флешке. Ты сказал, что на ней вся информация о моих экспериментах? Да. Ее там так много, что я даже не успел и четверти просмотреть. И э, где она сейчас? Я надеюсь, ты скопировал данные? Нет, я не успел. Он забрал ее с собой. Черт, подери. И где мне теперь его искать? Я не знаю, Жозе, но я знаю, что нам нужно... Все успеть, до приезда федералов. А я чую, что скоро они возьмут это дело под свой контроль. Но это же были самоубийства! Если в деле замешан детектив, который убивает полицейских, то меня могут отстранить от ведения этого дела, ведь, по сути, я могу быть замешан в чем-либо. Это очень серьезное происшествие. Город вряд ли еще долго удержится в моих руках. Тогда ищи его быстрее, а когда узнаешь, где он, маякни мне, и мои ребята уберут его. Гордон криво усмехнулся. Ему явно не нравилось, как с ним разговаривали, и все же спорить он не стал. Лишь развернулся и пошел к двери. Жозе устало сел на стол. В голове стало темно, словно на него наварилась тягучая свинцовая тьма. Тем временем за окном снова пошел дождь. Он посмотрел на Питера, тот был спокоен, как всегда. Жозе поднял со стола зеленое перо, исполненное серебром и золотом, и отстраненно стал рисовать на бумаге давний, едва вспоминаемый, иероглиф хаоса. «Знаешь, Питер, иногда, чтобы справиться с дождем, надо просто перестать его бояться». «Пожалуй, хватит всех этих притворств. Если этот хрен вышел на тропу войны, то пусть так и будет. Но сначала сожги его дом. Не надо ничего искать. Просто сожги. Затем, когда найдешь. Естественно, ты найдешь его раньше, полиции. Ты выжми из него всю информацию, а потом убери». «Ты еще хочешь покинуть этот город?» «Да». «Иногда подумываю об этом», — усмехнулся Жозе. «Но сейчас главное не это, а то, что мы обязаны выяснить, где он достал флешку». Питер кивнул и вышел. Жозе остался в комнате один. Тишину нарушали лишь стучащие по стеклу капли дождя. Он устало откинулся в кресле. Хаос надвигался. Он чувствовал его всем своим телом, сознанием, интуицией. Он словно огромный зверь, которого ничто не может остановить и который идет с горящими глазами в темноте. — Может, это и есть тот самый Хадсон? Жозеф включил монитор. Он хоть и не был хакером, но уж был куда умнее любого местного взломщика, подсоединившегося к его сети. Или, может быть, это был не местный? Отследить момент копирования не составило особого труда. Вот он, неделю назад, причем с рабочего компьютера в комнате одной из медсестер. Подключение прошло в обычном режиме, но затем, буквально за несколько минут, был взломан его блок защиты. И вот уже все данные на носители. Жозе наморщил лоб, хакерская программа оказалась крайне сложной. Она даже сумела прикрыть следы, чтобы блок защиты не обнаружил злом. Он посмотрел камеры наблюдения. На одном из них было видно, как одна из медсестер садится за компьютер и, вставив флешку, качает данные. Но куда удивительнее, что все это время она сидела спиной к камере. Жозе пробил холодный пот. Неужели за ним шпионили... «Профессионально. н о тогда при чем здесь Боуль?» «Он что, кого-то нанял? Или наоборот, наняли его?» «Этим, кстати, легко бы о б ъ я с н я л о с ь столь сильная троянская программа. Так, стоп, точно. Убийство Дороти и помощника Хадсона. Вот еще одно вмешательство извне. Сложно представить, чтобы это все сделал сам Хадсон. Пусть у него и не самая удачная ночь». Скорее всего, наниматели Боуля в панике, ведь у них пропали материалы, вот они и пытались их найти через его жену, а затем и через помощника. О боже, вопросы буквально засыпали Жозе, он даже беспомощно посмотрел по сторонам, словно от этого могла появиться хоть какая-то информация, хоть какие-нибудь ответы. Эх! «Как же плохо, что с этим трупом Боуэля пропала вся возможность найти заказчика. Но кто? Империал Хэзард?» Только они могли опуститься до столь низкого промышленного шпионажа. Получалось две задачи. Первая — это уничтожить х а т с о н а и изъять у него данные, чем, собственно, Питер уже и занимается. И вторая — отыскать эту медсестру, которая скачала информацию, и этим он как раз и может заняться. Жо засел и застучал по клавиатуре. Но тут послышался шум.